МОИМ УЧИТЕЛЯМ Много лет я рассказывал эти истории моим любимым студентам кафедры биофизики физического факультета МГУ. Мне была крайне дорога их живая реакция. Я благодарен им всем. Я чрезвычайно признателен д у б р о в и н ы за многолетнее сотрудничество. СИМОН ШНОЛЬ Май 1997 года.